Когда машина тронулась, девушка села на середину сиденья, будто вытесняя призрак своего навязчивого спутника. Рассмотрев визитку, генеральный директор, она сунула ее в сумку в твердой уверенности, что никогда по доброй воле не позвонит по напечатанным на куске кисненного картона телефоном. После минутного молчания шофер, чуть обернувшись, спросил, «Куда вам?» — Показывайте, я в здешнюю милицию не ездил. А когда Маша указала дорогу, добавил явно, имея в виду Павла. — Чего ради некоторые сразу тыкают? Я с ним на брудершафт не пил. — Я тоже. — Неизвестно почему, — ответила девушка. Она не помнила ни лиц, ни имен, ни людей, которых видела утром, и потому долго не могла добиться толку. Сейчас. Девушка поняла, до чего трудно объяснить, кем ты интересуешься, если знаешь о человеке только его имя — Илья. Наконец она узнала в мужчине с длинным усталым лицом человека, который принимал у нее показания. Следователь наливал себе кофе из автомата, и Маша успела его догнать, прежде чем тот скрылся в коридоре. — Илья? — тут же понял он. — Аристави? — Что? заткнулась девушка. Ей показалось, следователь задал какой-то мудрёный вопрос. — Его фамилия? — Эриставий. С чуть заметной улыбкой пояснил мужчина. — Он что, не представился? — Вам что нужно? — Его телефон? — Да, я потеряла, — солгала Маша. Она смущалась, понимая, что интерес к телефону Ильи может быть истолкован превратно. Мужчина принялся рыться в карманах. — Он мне сунул сегодня... «Визитку где же?» «А вы его знакомая или клиентка?» Маша не успела ответить, как он протянул ей кусочек картона. «Будете ему звонить?» «Передайте, чтобы самодеятельностью не занимался. Это уже не в его компетенции». «Вы имеете в виду мое дело?» Девушка с сильно бьющимся сердцем вытащила у него из пальцев визитку, которую... Тот как будто не собирался выпускать насчет браслета. «Нет, он не... Вот-вот-вот. Ваше дело!» — перебил ее следователь. «И вообще, раз уж вы с ним знакомы, постарайтесь ему внушить, что он в милиции больше не работает. По-моему, до него никак не дойдет, хотя шесть лет уже прошло. А мне кажется...» Он очень хорошо это понимает. С внезапным вызовом заявила Маша, задрав подбородок. Она перестала робеть перед этим человеком в тот миг, когда обиделась за Илью. Но я передам ваши слова, конечно, хотя лучше бы вы сами ему сказали. Небольшое удовольствие лишний раз с ним общаться. Мужчина взглянул на нее внимательнее и впервые с интересом. Уж извините за прямоту. — Вы с ним раньше работали. Девушка окончательно осмелела и забыла о своих страхах. Теперь ей было совершенно неважно, что думает о ней этот усталый человек, вертевший в одной руке дымящуюся сигарету, а в другой — стаканчик с остывающим кофе. Время от времени он судорожно начинал зевать и тут же захлопывал рот, словно перекусывая зевок пополам. Вот и сейчас вопрос оторвал его от очередного приступа сладкой зевоты. Он передернул плечами и вытаращил глаза. Чуть стоя не уснул, как лошадь. Работал ли я с ним? Еще бы. Вместе начинали. На одном курсе учились в юридическом. Вы, я вижу, им интересуетесь. Так примите совет. Не слишком расслабляйтесь. Тот еще тип. — То есть? — оторопела от такой прямоты Маша. — Что вы имеете в виду? — Он рассказал мне, почему ему пришлось уйти, но это же была подстава. — Понятия не имею, что он там рассказывает. Мужчина отхлебнул кофе и поморщился. — Гадость какая! Ушел якобы по собственному желанию, в связи с состоянием здоровья, даже справку какую-то перетащил. А на самом деле история была очень некрасивая. Из-за его художеств важное дело осталось не раскрытым. И пострадал весь отдел.